Тут он столкнулся с Никоном. Пусть он сам расскажет следствие этого столкновения. — Меня взяли от всеночного со стрельцами. На патриархове дворе на цепь посадили ночью. Як даже рассветало в день недельный, посадили меня на телегу и растянули руки и везли от патриархово двора До Андроньего монастыря, и тут на цепи кинули в темную палатку, Ушла в землю, и сидел три дня, не пил, не ел, во тьме сидя, Кланяясь на цепи, не знаю на восток, не знаю на запад. Никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы, И сверчки кричат, и блох довольно. Наутро архимандрит с братьев пришли и вывели меня.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 Логин же разжегся ревностью божественного огня, Никона порицая, и через порог в алтарь в глаза Никону плевал. Распоясався, схватясь с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону бросил. И чудно. Растопорясь, рубашка и покрыла на престоле дискос, будто воздух. — И меня!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 — говорит о Аввакум, — иное в церкви ночую, иное к воеводе уйду, иное в тюрьму просился, и на не пустят. Ревность по старых книгах начала было утихать в вакуме в Тобольске. Был я у заутрени в соборной церкви, шаловал с ними в церкви той при воеводах, да с приезду смотрел у них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 На дороге в Енисейский другой указ — вести в Даурию и отдать в полк Афанасью Пашкову, искавшему новых землиц и приводившему инородцев под высокую руку великого государя.